19 мая. Четверг. Добираться пришлось долго, через Израиль. Санкции били как раз по таким, как Павел. По тем, кто не начинал специальных военных операций и не имел никакой возможности их закончить. По тем, кто хотел нормально жить и работать и не желал знать ничего, что выходило за рамки собственных представлений о жизни. Перед отъездом в командировку Павел спорил с Юлием как раз об этом о коллективной ответственности. Спорить стало не с кем. Только Павел еще не успел привыкнуть к этой мысли. Выйдя из терминала аэропорта на улицу, он остановился, прикидывая, куда направиться. Правильно было поехать домой, оставить дорожную сумку, принять душ. Павел достал телефон и набрал номер, который ему сбросила эсэмэской Антонина. «Повезло», — ответивший на вызов мужчина от встречи не уклонился, и Павел, вызвав такси, поехал в полицию. Вроде бы разговор с полицейскими много времени не занял, а до дома Павел добрался только к вечеру. Отперев дверь квартиры, бросил надоевшую сумку на пол и остановился, глядя на свое отражение в зеркале. Собственное лицо от чего то показалось незнакомым. «Паша!» — испуганная Ксения выскочила из комнаты. Испуг в глазах сменился радостью. «Пашенька!» Ксения бросилась ему на шею, он погладил ее по спине и отодвинул. «Почему ты так быстро? Почему не позвонил? Что-то случилось, да?» «Случилось». Павел подвинул сумку ногой, она мешала проходу. «Юлий умер». «О, Господи!» Ксения взялась руками за щеки. «Как? Когда?» «Позавчера». Он снова посмотрел в зеркало. От отросшей за сутки щетины лицо казалось серым. «Подожди!» — Ксения отдернула руки. «Ты? Как ты узнал?» «Мне позвонила Антонина. Антонина Александровна. Есть у Юлия такая приятельница. То есть была. Как мало я о тебе знаю!» Лицо у Ксении сделалось грустным. Павлу нравилось, что Ксения не слишком умна. Это позволяло относиться к ней как к домашнему питомцу. Питомца нужно вовремя кормить и гладить, а его наличие не мешает чувствовать себя свободным. Сейчас ему захотелось, чтобы рядом был кто-то поумнее. «Паша, расскажи, пожалуйста. Я ничего не понимаю. Какая Антонина? Что с Юлием Семеновичем?» Павел прошел в ванную, принялся мыть руки, ополоснул лицо. Жена остановилась у приоткрытой двери. «Паша, Ксения, я устал. Нужно побриться. Павел провел рукой по щеке, бриться не стал. — Чаю сделай, пожалуйста. — Нет, не надо, — передумал он и, пройдя на кухню, налил рюмку коньяку. Дорогой коньяк показался противным. Ксения смотрела испуганными глазами. Она очень хотела ему помочь. Ему никто не мог помочь. — Это Антонина. Она жила с Юлием Семеновичем. Почему ты о ней ничего не говорил? — Антонина никогда не жила с Юлием, — объяснил Павел. Она просто его давняя приятельница. Они работают на одной кафедре. Работали. Юлия не пришел на лекцию, и Антонина поехала к нему домой. У нее были ключи? Не было. У нее был телефон Агаты. Ксения, не приставай, пожалуйста, я правда устал. Ксения отвела глаза в сторону. Кажется, она стала еще несчастнее. Жаль, что он сюда приехал. Надо было ехать в квартиру Юлия. Несчастная Ксения мешала думать. «Помнишь Ромку Терехова? Я тебя с ним знакомил». Ксения кивнула. Дверь Юлия вскрыл он. Агата попросила, роман организовал. Юлий был уже мертв. «Почему Агата мне не позвонила?» Павел удивился. Глаза у жены начали наполняться слезами. Логичнее было бы спросить, почему он ей не позвонил, но это могло прозвучать как упрек, а Ксения старалась никогда и ни в чем его не упрекать. «Откуда я знаю? У нее спроси». Жена умела быть и красивой, и некрасивой. С подведенными глазами могла сойти за фотомодель, а временами казалась бледным хомячком. Сейчас Ксения походила на несчастного хомячка. «Агата не считает меня родственницей. Наплевать, что она считает». Павел поморщился. Ксения отвернулась и пальцем смахнула слезинку. «У Юлия Семеновича...» «Инфаркт?» «Нет», — вздохнул Павел, «его убили».